Глава десятая Мама Света действительно сумела вернуть пуховик Арины, лежащий у мусорки, на котором восседало несколько мышей. Не веря в то, что делает это, женщина наклонилась поближе и вежливо попросила мышек отдать одежду Арины, которая заботится о Петре Павловиче. Издав замысловатый писк, мыши встали на задние лапки и зашагали прочь. Женщина обернулась на пустую темную улицу. Неужели этого никто не видел? Вот так фокус! Она отряхнула пуховик, перекинула через руку и не спеша пошла обратно, обдумывая увиденное. Пока мальчик и Светлана одевались в тамбуре клиники, Арина успела обмолвиться парой фраз с Петром Палычем, выглядывающим из скороба с любопытством. — Рада видеть тебя живым, Петр Палыч! Ты это... Извини меня. Моя милая Арина, а как я рад видеть свою спасительницу. Ты воистину смелая и добрая фея. Ну и немного агрессивная, конечно, как добро с кулаками. Я и не обиделся вовсе, просто хотел дать тебе время. А тут так глупо попался. Ох, тебе нужно привыкнуть к этому городу, о лучезарная моя. "И это не так-то просто. Ведь город это..." "Знаю, знаю", перебила ведьма, улыбнувшись. "Это страшная сила, только сильный сможет выкорабкаться". Мышонок хихикнул, удивлённо округлив глазки. Он хотел было спросить, откуда ей известна эта фраза и пояснить, что собирался сказать другое, как Арину позвал мальчик Паша. Настроение у всех было приподнятое а украшенные городские улицы с горящими гирляндами на окнах и ледяными скульптурами добавляли какой-то детской наивной радости, предвкушение Нового года семейным застольем и подарками. Арине тоже понравились яркие огоньки и вывески, наряженные елочки. Девушка догадалась, что сделала что-то не то в магазине одежды и яркие костюмы на людях, изображающих Деда Мороза, Снегурочку и других фольклорных представителей, о которых она слышала впервые. В стране Проштолесья такого праздника не существовало. года отсчитывались обычным календарем, и время перехода никак особенно не обозначалось. Да и праздников, как таковых, не было. Разве что дни рождения, свадьбы и день урожая. Прогуливаясь до остановки автобуса, Паша болтал с мамой о снежинках, санках, костюмах и подарках. Он гадал, что положит Дед Мороз под елку. Арина невольно прислушивалась, иногда поглядывая на мышонка в коробочке. Тот спал, подергивая усиками. — Мама, а я правда буду Бэтменом! — женщина кивнула, засмеявшись. Мальчик обернулся и радостно сообщил Арине. «Арина, ты слышала? Я буду Бэтменом! Мама мне костюм купила!» Ведьма изогнула бровь в недоумении. «Ну, Бэтмен! Человек-летучая мышь! Круто!» «Хм, был у меня один такой летучий мышь. Летал не ахти, да и мышь из него вышла так себе!» — фыркнула девушка, припоминая одного обращенного слугу. И вдруг ей стало так стыдно, неуютно, словно это ее только что обратили в нелепое существо. Перед глазами пронеслись тысячи придворных и слуг, наказанных ею за мелкие проступки. И лица жителей, изможденные и печальные, осунувшеся прячущие от страха глаза нет нет это не могла быть она аринель королева прошталесье совсем другая непоколебимая и властная могущественная ведьма в роскошных платьях и украшениях в самом лучшем замке в сундуках в которые таились самые редкие и ценные вещи на свете. Такая одинокая и на самом деле несчастная. У Арины закружилась голова. Благо, они уже подошли к остановке, и девушка села на изрисованную лавку, осторожно пристроив рядом переносной бокс с мышонком. Они оказались единственными ожидающими пассажирами здесь, под вечерним снегом. — Что случилось, Арина? «Вам плохо?» Покачав головой, ведьма закрыла лицо руками. Город вдруг померк. Маленькие гномы Мама Света перестали существовать на несколько секунд. Сердце замедлило бег, и между его ударами огромная черная дыра ее души стала медленно стягиваться под беззвучный шепот. Простите меня. Простите меня. Простите меня. Забившись новой силой и становясь чуть чище и светлее, сердце ее души наполнилось новыми чувствами. 48 49 4010 «Нет, Павлик, нет такого числа. После сорока девяти идет пятьдесят!» Засмеялась мама, потрепав мальчика по плечу. «Значит, тут нападало пятьдесят снежинок!» Воскликнул он, показывая на варежку полную снега. Арина открыла глаза. Мир светился огоньками. Мимо остановки пролетали машины, А в одной из них на большой громкости играло радио с песней. Девушка уловила несколько строк. Я люблю этот город, но зима здесь слишком длинна. Я люблю этот город, но зима здесь слишком темна. Я люблю этот город, но так страшно здесь быть одному. И за красивыми узорами льда мертва, чистота окна. Усмехнувшись и подумав, что в этом есть доля правды, она посмотрела на маленького гнома и маму Свету. — Арина, все в порядке? — снова спросила женщина. — Вы, наверное, голодная. Я сама так жутко есть хочу, да и Павлик тоже. Сейчас домой доберемся и поужинаем. Костик обещал приготовить куриные рулетики. И салаты пора нарезать. «Так — Так-так, гражданка Королёва! — раздалась рядом с Ариной. Светлана и Паша с недоумением уставились на сотрудника ППС в форме. Невдалеке стояла патрульная машина с мигающими фарами. — Что это вы, гражданка, кольцами разбрасываетесь? — хитро улыбнулся молодой мужчина, показывая Арине фиолетовый перстень. — Страж Мороз! Обрадовалась девушка и вскочила славки едва не потревожив Петропавловича. — Ну как же ты нашел его? Покрутив перстень, инспектор усмехнулся. Я и сам удивился. Стоял на посту, нагнулся шнурок поправить. И тут оно по льду катится прямо ко мне. Паша с мамой удивленно переглянулись, и мальчик сказал. — Прямо как в мультике, ну который про двенадцать месяцев! — Катись, катись, колечко! — Ну, там, по зимнему ковру. — К новогоднему костру! — кивнул капитан Морозов, улыбнувшись. — Молодец! Хорошие мультики смотришь! — Держите свою прелесть, гражданка Королева! Мужчина протянул перстень девушке. — Больше не теряйте! Он коснулся пальцами холодных ладоней и замер подняв взгляд на ее лицо. Что-то в ней изменилось. Неуловимое. Во взгляде и смущенной улыбке проскользнуло волнение, трепет. Закусив губу, девушка опустила глаза в пол, залившись румянцем. — Спасибо тебе, Мороз! — Морозов! — рассмеялся он. «Меня Дима зовут!» Неугомонный Паша подергал маму за рукав и произнес так тихо, как умеют только дети, чтобы слышали все вокруг. «Мама! А давай Дима Мороз к нам на Новый год придет завтра! Смотри, Арина рада ему!» От его слов покраснели все. И чтобы исправить неловкую ситуацию, инспектор Морозов предложил. «Вы давно ожидаете автобус, я вижу!» Могу подвести если в сторону родников. Смену я закончил, напарников уже отпустил. — Ой, да это совсем не нужно, неудобно, — застеснялась Светлана, а Арина кивала в знак согласия. — Вовсе нет, пожалуйста, пойдемте. Арина и мама Света переглянулись. Пока инспектор заводил машину, девушка пояснила, что украденный утром перстень был возвращен доблестным спектором а днем она снова умудрилась потерять его. Машина очень понравилась Арине. Такое дивное, удобное средство передвижения, даже по сравнению с королевской каретой, запряженной лучшими лошадьми. Она села рядом с капитаном Морозовым, не забыв пристроить на коленях коробку с мышонком, а Паша со Светланой запрыгнули назад. Легкое волнение настигло водителя, отчего он несколько раз открыл и закрыл бардачок Откуда в итоге выпала небольшая книжка? «Что это?» — поинтересовалась Арина. «Сказка. То есть, скорее, притча о бутерброде. Занятная, кстати. Приятель дал почитать». Девушка с интересом прочитала первую страницу. «Хочешь? Возьми. Те. Вернете потом». Арина улыбнулась и убрала книжку в глубокий карман пуховика. В их негромкий разговор вклинилась Светлана. — А что, если в самом деле вы присоединитесь к нам, Дмитрий? У вас есть планы на завтрашний день? Инспектор покачал головой, улыбнувшись. — Спасибо за предложение, но я дежурю. Выбрали не семейного хитрый жо... Эм, жуки. — Очень жаль, но вдруг выпадет минутка. Обязательно заходите. Капитан негромко включил радио. Музыка впечатлила Арину. Ей всегда пели и играли странствующие министрели. А тут такие разные и интересные песни исполняют голоса из коробочки. Одна из них запомнилась девушке. Город грустил со мной, и Летел за мною следом снегом. Вчерашним старые кассеты откровения. На да дурень я вспоминала, как летала. Твои картинки мне глаза сожгли домой. Подъехав к дому, капитан попрощался с пассажирами и добавил тихо для Арины. Веселого Нового года, Арина! Пусть все ваши мечты сбудутся. И тебе тоже, Страж Мороз. То есть Дима. Они не могли отвести взгляд друг от друга, пока не чихнул проснувшийся Петр Палыч. Вечер прошел в семейных хлопотах. Папа кости и мама Света делали заготовки для праздничных блюд. Паша помогал Арине оба не отходили от петра павловича который скромно бормотал слова благодарности за заботу мальчик пару раз услышал голос мышонка и обрадовался чуду хотел побежать и поскорее поделиться с родителями но девушка сделала загадочное лицо и приложила палец к губам прошептав это секрет маленький гном взрослые не должны об этом знать ну ты же взрослая Да, но я другая, взрослая. Иногда такие встречаются. Ух ты! Настоящий секрет! Тайный! А когда я стану взрослым, я тоже буду другим, как ты! Твое будущее прекрасно, — подал голос мышонок. Ты станешь замечательным писателем. Таким! у которого в сердце сохранится детское озорство и доброта. — Ого! — обрадовался Паша. Но тут же сник и вздохнул. — Вообще-то я мечтаю стать роботом. Арина поморщилась, лишь примерно представляя, кто такие роботы. Она мельком видела мультик по телевизору, который смотрел Паша. Мальчик рассмеялся и принялся изображать железного героя. Утром 31 декабря, когда все выспались и принялись за уборку, Арина вздохнула, посмотрев на свой переливающийся перстень. Сняла с пальца и положила в коробочку, где Паша хранил свои драгоценности в виде деталек лего, фигурок из киндер-сюрприза, колес от многочисленных сломанных машинок и прочих важных мелочей. «Что такое? Фея моих снов!» Полюбопытствовал мышонок, высовывая нос из коробки. Он снова надел очки. И откуда только он их берет? «Да вот, думаю, пойти уборку сделать. Помогу этим несчастным, а то ведь не справится без меня!» Петр Павлович хихикнул. «А вы изменились! Радость моих мыслей!» Я носом чую. Что ж, пришло, стало быть, время Для открытия светлого пророчества. Давным-давно, Когда зародилась жизнь и появились люди, К ним на помощь были отправлены с небес Четыре сущности — вера, надежда, любовь. И мечта. Трое первых всюду появлялись вместе, иногда заменяя друг друга, но неизменно даруя людям благо. А вот мечта часто находилась в грезах, проводя время с маленькими детьми и забывая о взрослых. А ведь им как раз так не хватало мечты и вдохновения шло время три сестры редко видели свою младшую четвертую, но были снисходительны не тревожили ее а однажды и вовсе потеряли с тех пор только дети помнят о мечте, а взрослые лишь усмехаются не веря в ее существование Но в их душах из-за этого словно не хватает маленького кусочка, осколочка, и даже мысль об исполнении мечты прогоняют, хмурясь и оглядываясь на других таких же людей. Пророчество гласит, что в наш мир вернется заблудшая душа, встретит веру, надежду и любовь, отчего в ее сердце зажжется крохотный огонек прежней мечты задача этой души крайне важна не дать огоньку погаснуть распалить из него яркое пламя вдохновляя людей на мечты и помогая в их осуществлении вот так моя милая фея ах да чуть не забыл четыре сущности четыре сестрыпылифеями Нежными, крылатыми созданиями, Что порхали по всему миру И во всех временах. Сейчас уже не до крыльев, конечно, Но мы чувствуем их И видим иногда В разных проявлениях. Поэтому, поэтому я зову вас феей, Моя прелестная Арина, Как дань памяти и уважению Светлому пророчеству. Мышонок перевел дух и улыбнулся. Девушка по привычке скривила губы. «Кажется, что все это чу!» Петр Палыч погрозил лапкой, Арина усмехнулась и договорила иначе. «Чудо, говорю какое-то! Но с чего ты взял, что эта самая мечта относится ко мне? Я же сразу сказала, что я ведьма, не самая добрая к тому же!» Мышонок поправил очки и чуть дёрнул больной лапкой. — Потому что я тоже не просто мышь, Арина. Я хранитель этого пророчества, и я чувствую в тебе этот огонёк. Сначала просто верил, потом надеялся, а уж теперь люблю всей душой. Если бы он мог покраснеть, то оказался бы Пунцовым от признания и смущения. Арина произнесла, хм отвернувшись, чтобы смахнуть слезинку. — Спасибо тебе, Петр Палыч. В меня никто еще не верил. И я тоже привязалась к тебе. Хоть ты и зануда. Они рассмеялись, а девушка осторожно погладила его по шорстке Остаток дня был посвящен уборке и приготовлению праздничного стола. Арина участвовала во всем с цоканьем и закатыванием глаз, с ухмылкой и недовольным бурчанием. Только от этого всем становилось почему-то веселее. Ей нравилась теплая, искренняя атмосфера этой семьи. Дух праздника проник в нее, когда Светлана попросила повесить на пышную живую елку, пахнущую настоящим лесом, игрушку-ангелочка с хрустальными крыльями. На мгновение показалось, что он подмигнул девушке. На всякий случай Арина показала ему язык. Петр Павлович много рассказывал Арине о празднике и традициях, вызывая разные эмоции. В течение дня она бросала взгляд на коробочку, где лежал перстень. Мышонок расценивал это как сомнение и тоску по прошлому в магической стране проштолесье. На самом деле девушка думала скорее о будущем. Страж Мороз никак не выходил у нее из головы и даже приснился. Мама Света говорила, что к полуночи подойдут хорошие друзья семьи. Арина немного настороженно отнеслась к этому. Звонок в дверь раздался около одиннадцати вечера. Все оказались заняты, накрывая на стол, и Арина вынуждена была открыть сама. На пороге стоял, точнее сидел, огромный серый медведь с алым бантом на шее. Из-за плюшевого гиганта Выглядывала знакомая форма с нашивками. «Мороз! То есть Дима!» Удивилась девушка, неожиданно покраснев. Инспектор Морозов просунул голову под мышку медведю и засмеялся. «Вот он теперь будет, Мороз!» «Договорились?» «Привет!» «Ты к нам на праздник?» Мужчина отодвинул медведя и покачал головой. Мне очень жаль, но я на дежурстве, помнишь? Заехал на пять минут, чтобы Мороза отдать в добрые руки. Мышь у тебя уже есть? Пусть и Мишка будет. Арина усмехнулась и приняла пушистого великана. — Спасибо! Он такой... большой! А у меня нет обратного подарка, как это принято. Кажется, я знаю, как решить эту проблему. Давай выпьем кофе в новом году. Я слышал, что в городе есть необычная кофейня, где исполняются мечты. — И ты туда же! — хихикнула девушка. — Ну, раз мечты... — Я согласна. Новоиспеченной феи Арине Королевой еще многому предстояло научиться. Но для начала... Она разрешила себе загадать желание подбой курантов. А в сердце зажглась первая робкая мечта. Люди такие жадные бросали взгляды рядом. Бежали снов отрывки с самым Новым годом. Я разошлю открытки светлым, незнакомым. Я их по запахам узнаю, повлюблённым. примечание В аудиоверсии произведения прозвучали каверы частица на песне «Город» групп «Танцы минус» в прологе. Кино из Имфиры в десятой главе. До новых встреч, уважаемые слушатели.